Мысло ложиться спать, я не видела. Принялась собирать свои вещи. Благо, я брала их с собой немного и справилась быстро. На приём решила одеться поскромнее. Всё же я не совсем гость, а наёмный работник. Белая блузка, чёрная юбка и туфли на невысоком каблуке. Из вольностей позволила только ярко-алую помаду. Я уже спускалась, когда услышала голоса, раздающиеся из арочного перехода. Не желая быть свидетельницей чужого разговора, попыталась проскользнуть обратно, но Артур и Наталья, стоявшие в злополучной арке, меня увы заметили. "Я так полагаю, это и есть та самая выскочка, ради которой ты отказываешься от помолвки", зло выдохнула Наталья, сверкая чёрными как бездна глазами. "Что?" поразилась я и неверище уставилась на хозяина Ляртана. Он не ответил, повернулся к своей бывшей невесте. Не устраивай сцен, пожалуйста. Да, ты имеешь право на чувства, можешь меня ударить и потребовать компенсацию, которую я выплачу, но я с тобой честен, Наталья. Да, я полюбил другую женщину. Да, я намерен строить с ней отношения. И да, в связи с этими обстоятельствами я разрываю помолвку. Я не верила в то, что слышала. Он действительно это сказал. Моё сердце сделало кульбит, а ноги подкосились. Ты? Ты отдумайся. Лёгкое увлечение, интрижка перед свадьбой быстро закончится, а мы? Наталья, прекрати. Я не вижу смысла обсуждать случившееся. Сказал всё как есть. Бывшая невеста Артура замахнулась и ударила мужчину. На его щеке вспыхнул красный след от пощёчины. "Вполне заслужил", ледяным тоном заметил он. Выдохнул и обернулся ко мне. Я всё так и стояла на месте, не в силах прийти в себя, поверить в услышанное, позволить себе утонуть в этой синеве желанных глаз. "Он же это всерьёз?" И я, и он. Мы не успели сказать друг другу ни слова, как я почувствовала каждой своей клеточкой приближающуюся опасность. Артур среагировал на мгновение раньше, и вокруг каждого из нас вспыхнуло по щиту. В них ударил порыв ветра, заискрилось тёмными искрами пространства, отсекая нас троих от всего замка. Лицо Натали изменилось. На нём вспыхнули тёмные вены, глаза налились чернотой, а причёска растрепалась под порывами магии. Значит, я не ошибся в своих предположениях. Ты действительно чёрный мак, Натали, холодно сказала Тур. Тебя это не касается, раздался её голос, каркающий, хриплый, режущий, словно ледяные осколки. Они-то, созданные одним жестом её руки, и полетели в боевого мага. Тот легко и спокойно уничтожил их огненной волной. "Тебе ведь не я был нужен, а древний родовой артефакт, чтобы вытянуть из него силу", заметил Артур. Монак, ты понимаешь, я годами выжидала, терпела тебя, изображала влюблённую дурочку и надеялась обрести власть, которая подарит свободу. И когда, казалось, так близка к цели, у меня на пути встала какая-то жалкая девчонка, некромантка, в которую ты влюбился. Я не успела среагировать, как в меня полетело несколько сгустков тёмной магии. Мы с Артуром уничтожили их вместе. Я зелёными шарами, он своими огненными. И я убью и я, и тебя, а затем заберу артефакт. Артефакт утерян, ответил хозяин Ляртана, чуть сокращая расстояние, похоже, собираясь напасть. Его движения, осторожные и плавные, напоминали движения хищника, готовящегося к охоте. Ты ошибаешься, Артур. О, как ты ошибаешься. Ты не почувствовал, как твоя некромантка ловко увела его из-под моего носа. А ещё, хозяин замка. У меня нет никаких артефактов. Лжёшь, крикнула Наталья, выпуская очередной сгусток тьмы. Она уже окутывала большую часть её фигуры, мерцала чёрными искрами. Ты забрала его ещё там, в склепе, и самая древняя магия замка подчинилась тебе, признала хозяйкой Ляртана. Я выдохнула, не веря в услышанное. "Мари", тихо позвал мужчина, который нуждался в объяснениях. После того, как я нашла скелет Ариадны, меня откинуло волной магии, и я случайно порезала руку о саркофаг, где лежит тот самый твой предок Артур, который покупал артефакт у ведьмы. И под поцарапанной ладонью появился ключ, почти сразу же превратился в сгусток магии и впитался в мою руку. И на этом всё. Я в растерянности замерла, не зная, что и думать. Глупая девчонка. Ты даже не поняла, что тебе досталось. Совсем забыла, что настолько древние вещи могут быть не просто украшением, а превращаться в чистую силу. Наталья громко расхохоталась. Прости, я не знала, виновато посмотрела на Артура я. Ответить он не успел. Наталья пошла в наступление. Она превратилась в чёрный смерч, понеслась на Артура, грозя уничтожить его. И я, понимая, что он не выстоит, слишком мощным будет удар, бросилась на перерез, загораживая своего мужчину. «Мари!» — рыкнул мой любимый, в голосе которого слышался ужас, но изменить он уже ничего не мог. Меня настигла волна чёрной магии, мощной и холодной, словно лёд на зимней реке. И тут вдруг ровным золотым сиянием вспыхнула защита. Она коснулась тьмы, оттолкнула ее, и Натали, к которой вернулась двойная атака светлой и черной магии, закричала. Теперь в коконе из сплетенных чар магичку было не разглядеть. Неожиданно все развеялось, и девушка оказалась лежащей на каменных плитах пола. Она с трудом поднялась, сжала ладонь, пытаясь создать магический шар, и ничего не произошло. Глаза её налились ужасом. Она бросилась в сторону окна, явно намереваясь из него выпрыгнуть. Но Артур откинул её вспышкой магии и тут же спеленал нитями заклинания, обездвиживая. Мгновенно открыл портал, из которого выскочили стражи. Забирайте. Влел хозяин Ляртана. "Мои чары снимете кодовым словом, о котором мы с вами говорили". "Уровень опасности чёрного мага", уточнил один из них. "Магия моего замка, защищая новую хозяйку, целиком и полностью выжгла у Натали дар. Теперь она обычный человек". Надо было видеть, как вытянулись лица стражей. Скорее они подхватили преступницу, нырнули с ней в портал. Напоследок начальник стражи предупредил: "Мы заглянем к вам и госпоже Марианне на днях, чтобы взять показания. Леди Натали ждёт суд, и, полагаю, смертная казнь". Мы с Артуром остались одни. Мари тут же бросился ко мне мужчины и сжал в объятиях так, словно мы всё ещё стояли на краю смертельно опасной бездны. Я дрожала, теряла слова, и судорожно сжимала его плечи. Он снова открыл портал и перенёс нас в свой кабинет. В моих руках оказался бокал с вином, и я сделала пару глотков, безуспешно пытаясь успокоиться. Не прошло и минуты, как вокруг меня засуетились целитель и какой-то незнакомый парень в круглых очках и с торчащими ёжиком волосами. Артур что-то говорил, но я не слышала. На меня напало какое-то оцепенение, и когда оно прошло, я жалобно сказала «Ничего не понимаю». Мой мужчина выдохнул, тут же выгнал из своего кабинета всех присутствующих, наказав тому чудному парню в очках разобраться с гостями и пересадил меня к себе на колени. «Ты хоть представляешь, что я почувствовал, когда ты бросилась закрывать меня с собой, Мари?» Я, кажется, очень тебя люблю, созналась я. Кажется, выдохнул он. Ну или я сошла с ума. Тогда мы оба либо сошли с ума, либо встретили истинную любовь. Артур, протянула я нервно, сглотнув и с опаской смотря в его глаза. Он выдохнул, ласково поцеловал меня в плечо и ответил: Когда я тебя увидел у перехода, Внутри всё обожгло до пепла. В первое мгновение даже не поверил, что это может произойти со мной. Вот так. С первого взгляда. Ты ей, конечно, не знаешь, но мой первый предок оказал услугу фее. Они ещё жили в те времена, когда он строил замок. Она отблагодарила тем, что каждый хозяин Лиартана сможет с первого мгновения почувствовать свою суженую. «Артур, но ведь не каждый мог ее встретить. Можно искать всю жизнь и не найти. Или найти, когда уже женат. Или... Да, Дорфей не был без изъяна, но ни один из моих предков Мари не женился на той, что не была его истинной парой. Так уж сложилось». Я рисковал быть первым. Да что ж тут говорить? Я не верил в эту тайну, которую однажды открыл мне отец. Посчитал Дарфеи выдумкой, собирался жениться по расчёту, объединить два рода и дать моим детям возможность стать сильными магами. И считал бы так и дальше, если бы не встретил тебя. Я посмотрела на мужчину, не решаясь вымолвить ни слова. «Мари, если бы я мог описать, что я почувствовал, какую бурю эмоций тогда испытал, от неверия в чудо до всепоглощающего желания из-за предельной нежности! Почему же сразу не сказал мне об этом? А ты бы поверила, а если бы поверила, наверняка бы сбежала!» Я прикусила губу, потому что Артур был прав. Я решил дать тебе шанс узнать меня поближе, привыкнуть ко мне. Да и признаться самому нужно было время, чтобы прийти в себя. Когда я почувствовал, что ты в опасности, и переместился в подземелье, там не проклятие сработало мой свет. Та магия замка среагировала на мои чувства и тем самым признала тебя хозяйкой Ляртана. Погоди, я думала всё дело в артефакте, а вовсе не Мари, я признал в тебе истинную пару. Ты ответила взаимностью. Магия замка подтвердила связь, наделив мою избранницу ещё и определёнными правами. Так та волна волшебства после нашего поцелуя. Да, это произошло именно в тот момент. И так как ты приобрела новую силу, поэтому и чувствовала слабость, нуждалась тогда в отдыхе. И ты мне ничего не сказал, возмутилась я. Артур вздохнул, чуть нахмурился. Я сделал ещё более гадкую вещь. Знаешь, что ты найдёшь скелет Гортара с твоим-то талантом весьма быстро. Я заключил сделку с привидениями. Они помогли найти скелет Гортара к Шенского. Я дал слово, что женюсь на тебе. Я открыла рот от удивления, сощурилась. Значит, нужный скелет ты нашёл практически сразу? Да? Да, и закопал в другом месте. прикрыв чарами. "Артур!" возмущённо выдохнула я. "Я раскаиваюсь", отозвался он. "Не верю в это". И согласен долго и упорно просить прощения у своей невесты, продолжив то, что мы начали сегодня утром на моём столе. "Убью и закопаю", хитно пообещала я. "Будет в твоём замке через пару столетий одним скелетом больше". Он старательно прятал улыбку, но в его синих глазах она так и сверкала. А как я умудрилась артефакт-то найти? Я уже не верю в подобные совпадения. Да он звал тебя, мой свет. Его магия откликалась, манила владелицу. Если Наталья, полагаю, просто добралась до родовых архивов моей семьи раньше меня и узнала, что артефакт всегда возвращается после смерти владелицы к первому владельцу, и его можно призвать при помощи капли крови, то я добрался до этих сведений гораздо позже. Так она, получается, догадалась, что древний артефакт у меня, поэтому и пыталась напасть, призвав нежить. Да, о том, что с ним ты практически неуязвима, нигде не было написано. Мне об этом привидение рассказали. Но сила артефакта тогда, когда напала нежить, не сработала, напомнила я. Артефакт целиком и полностью активируется в течение суток, пояснил Артур. Он всё же позже сработал, не просто так же нежить вспыхнула огнём. Хмм. «А Натали? Ты настолько ей доверял, что она смогла добраться до архивов?» «Мы знакомы с детства, Мари. Вместе учились. Потом решили пожениться. И я кое-что рассказывал ей о Леортане. Часть информации находится в открытом доступе, но архивов, конечно, не давал. Отец взял клятву, что я могу поделиться информацией только со своей истинной парой, так принято, обычная мера предосторожности. Но когда умерли родители, а я вступил в права наследования, часть сведений, ту же полную карту замка, утаил от меня мой поверенный. Наталья заплатила ему немало денег, чтобы заполучить информацию, которая была ей так необходима. До сих пор не верю, что она оказалась чёрным магом, которого интересовала только сила, и что пыталась меня убить. Я погладила Артура по щеке, утешая. Он вдруг сощурился и вкратчиво так сказал: "Мари, после всего, что между нами было, я просто обязана тебе жениться". Я фыркнула и скрестила руки на груди. Опять он про свадьбу заговорил. Не согласишься? удивился он. А ты пулкаваривай, провокационно прошептала я. Хотя, учитывая сколько гостей у тебя собралось, уговоры придётся отложить. Адар справится. Этот тот чудик в очках. Думаю, лучшему специалисту по тёмным проклятиям и по совместтельству моему младшему брату будет весьма лестно узнать, как ты о нём отзывалась, хмыкнул Артур, и его ладонь скользнула по моему бедру, сминая юбку. Я застонала, прикусила губу и чуть не взвыла от досады. Я проиграла одному его прикосновению сразу же и безоговорочно. Артур хрипло рассмеялся, распаляя меня ещё больше. Его губы нашли мои, и мир растворился, исчез на маленькую вечность. Мы остались в нём, вдвоём, опалённые любовью. К утру этот несносный мужчина всё же убедил меня сказать: "Да". Сделал это невероятно романтично, подхватив взлохмаченную меня, одетую в одну его рубашку на руки и перенеся на берег моря. Над пенными волнами, набегающими на песок, поднималось солнце, а самый прекрасный мужчина на свете, без которого я не знала, как буду жить, встал на одно колено и сделал мне предложение руки и сердца. Шеф К концу моего отпуска, узнав, что через неделю я выхожу замуж, от досады разнёс пол кабинета. Вторую половину разгромил, узнав, за кого. Оглядев этот разгром, Артур, перенёсший меня к Дариусу, усмехнулся и заметил, что вообще-то он не против, чтобы я работала. Мой любимый понимал, как важно для меня использовать магию и быть полезной. Я обожала дело, которым занималась. Правда, добавил Артур, когда шеф повеселел. Мари ещё не всех скелетов для Арта не нашла. Я шаркнула ножкой, скрывая улыбку. Дар требовал своего, и за неделю я чисто случайно наткнулась ещё на два скелета, один проклятый клад и древнюю рукопись. Усидеть на месте у меня всё равно не получалось. Но к осени, я обещаю, мы с тайнами замка разберемся. — К осени! — взвыл мой шеф, который не собирался продлевать мне отпуск на все лето. Но тут посмотрел на Артура, подумал, что тот вполне в состоянии притащить в замок еще с десяток скелетов, лишь бы не отпускать жену из-под крылышка, и обреченно кивнул. Мы же снова перенеслись в замок, и мой жених тут же меня поцеловал. решил пока не расстраивать его, сообщая последние радостные новости, нашлся Артур. "Это какие же у нас последние радостные новости?" отдышавшись, поинтересовалась я. "У нас будет ребёнок, Мари". "Эм, с чего ты решил?" "А мне сегодня дед сообщил, что у тебя изменилась магическая аура". Я вытаращила глаза на Артура, неверяще приложила ладонь к животу, по-ненормальному счастливо улыбнулась и сказала: "Ты прав. Пока что радовать мы его шефа этой новостью мы не будем". Артур подхватил меня на руки, закружил по комнате, вскоре остановился, прижал к стене и снова нашел мои губы. Счастье плеснуло через край. Сдержать магию не получилось, и она коснулась замка. И тут тут же отозвался тёплой волной волшебства. Я не увидела её, лишь почувствовала. И прежде чем утонуть в ласках мужа, поймала образ того, что сплели для хозяйки Лартана древние чары. Маленький синеглазый мальчишка носится за привидениями по коридору замка. Сдается, с таким непоседой никому в Леортане не будет скучно. Я ответила на очередной поцелуй жениха и подумала, что иногда стоит поверить в чудо. Ведь оно всегда рядом и лишь ждет, когда мы его обнаружим. Конец.